Глава 8 Как изменить иррациональное убеждение? Как же изменить иррациональное убеждение? Нужно выполнить три шага. Проведите анализ преимуществ и недостатков, АПН. Это будет вашим первым шагом. У вас не хватит мотивации изменить убеждение, пока вы не увидите, что недостатки перевешивают достоинства. Пересмотрите свое убеждение. Попробуйте сформулировать новые убеждения которое сохранит достоинство, но избавит вас от недостатков. Проверьте убеждение. Хороший способ выяснить, является ли иррациональное убеждение реалистичным или правомерным, — это провести эксперимент. Именно в этот момент интеллектуальное понимание проблемы становится подлинной и глубинной эмоциональной переменой. Шаг 1. Анализ преимуществ и недостатков. Давайте вместе пройдемся по этим шагам. Я указал убеждение «Я должен всегда стремиться к совершенству» вверху таблицы анализа преимуществ и недостатков. Какие достоинства подобного мышления вы можете указать? Спросите себя, как это убеждение помогает мне? Каковы преимущества такого образа мыслей? Запишите их в колонке «Преимущества». Затем спросите себя, как это мышление вредит вам. Есть ли обратная сторона у постоянных попыток сделать все идеально? Какую цену вам приходится платить за это убеждение? Перечислите недостатки перфекционизма в соответствующей колонке. Помните, что следует перечислить достоинства и недостатки попыток быть совершенным или выстраивание самооценки на достижении идеала. Не указывайте достоинства и недостатки совершенства как такового. Возможно, в том, чтобы быть совершенным, Нет недостатков, но это не вариант. Теперь заполните таблицу анализа преимуществ и недостатков. Укажите все достоинства и недостатки попыток достичь совершенства. Когда вы будете готовы, сравните эти два столбца и запишите два числа, которые в сумме образуют 100, в кружках внизу таблицы. Если преимущества перевешивают недостатки, число в левом кружке будет больше. Если, наоборот, перевешивают недостатки, Большим окажется число справа. Помните, что иногда одно сильное преимущество может перевесить любые недостатки, и наоборот. Когда вы закончите, прослушайте вариант заполнения таблицы анализа преимуществ и недостатков. Анализ преимуществ и недостатков перфекционизма. Опишите образ мысли, чувства или привычку, которые вы хотели бы изменить. Я должен всегда стремиться к совершенству. Преимущество первое. Я буду работать усердно. Преимущество второе. Когда у меня хорошо получается делать свою работу, я потрясающе себя чувствую. Преимущество третье. Средний результат меня не удовлетворит, моя карьера не будет посредственной. Преимущество четвёртое. Мои исключительно высокие стандарты показывают, что я очень особенный и чрезвычайно талантливый человек, и что я на голову выше других людей. В конце концов, от посредственных людей не ждут совершенства. Преимущество пятое. Мой перфекционизм — это легкий путь к изменению моей самооценки. Преимущество шестое. Другие люди будут мной восхищаться, потому что я такой трудолюбивый и добросовестный. Недостатки. Недостаток первый. Мой перфекционизм причиняет мне много стресса и беспокойства. Недостаток второй. Когда я терплю неудачу или совершаю ошибку, Я чувствую себя опустошённым. Недостаток 3 Мой перфекционизм может мешать мне проявлять творчество или рисковать, поскольку я буду бояться провала. Недостаток 4 Будет трудно что-то извлечь из критики моей работы, поскольку я буду чувствовать угрозу и необходимость защищаться. Моя самооценка всегда будет под угрозой. Недостаток пятый. Я часто лучше всего выполняю работу, когда расслабленный, не предпринимаю огромных усилий. Недостаток 6: Я могу потерять из виду общую картину, если буду чрезмерно сосредоточен на деталях. Недостаток седьмой. У меня довольно плохо получается ладить с другими людьми, когда я включаю перфекционизм и становлюсь требовательным. Недостаток восьмой. Кажется, я больше нравлюсь людям, когда проявляю к ним интерес, а не когда пытаюсь впечатлить их собственными достижениями. Недостаток 9. Я могу впасть в прокрастинацию, потому что каждая задача будет казаться мне неподъемной. Недостаток 10. Я никогда не буду чувствовать себя успешным, потому что в действительности достичь совершенства невозможно. Всегда найдется, что улучшить. Мой пациент, который заполнял таблицу анализа преимуществ и недостатков, решил, что недостатки попыток быть совершенным перевешивают преимущества. Так что он записал 35 в кружке слева и 65 справа. Однако у всех будут разные результаты. Если преимущества убеждения окажутся более сильными, это значит, что такой образ мышления эффективен для вас, поэтому, вероятно, нет нужды его изменять или отказываться от него. Если недостатки все-таки перевешивают, Это означает, что убеждение не приносит вам пользы. В таком случае вы можете его пересмотреть. Шаг 2. Пересмотрите ваши убеждения. Когда вы осознаете, что у иррационального убеждения есть как здоровая, так и нездоровая сторона, изменять их станет гораздо проще. Нет необходимости считать ваши личные ценности абсолютно иррациональными и абсурдными, и вам не придется отказываться от всех своих убеждений. Вместо этого вы можете провести небольшую мысленную надстройку, отказаться от негативной стороны любого иррационального убеждения и укрепить его положительную сторону. Давайте представим, что недостатки попыток достичь совершенства сильнее достоинств. Что бы вы сказали себе вместо «я всегда должен стремиться к совершенству»? Запишите ваши мысли, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Есть множество способов пересмотреть свои иррациональные убеждения, в том числе перфекционизм. Нет ничего плохого в том, чтобы делать выдающуюся работу, но если я буду пытаться быть совершенным, то буду подвергать себя огромному стрессу, страдать от беспокойства и разочарования. Когда я совершаю ошибку или не достигаю цели, ни к чему испытывать стыд или считать себя ничтожеством. Конечно, всегда есть что улучшить. можно рассматривать ошибки как возможности для обучения и личностного роста. Если вы займёте такую позицию, то ничего не потеряете если не считать сильного стресса, напряжения и сомнений в себе. Вы можете, в конце концов, даже стать более продуктивным и расположенным к творчеству, потому что будете чувствовать себя более расслабленно, и ваша самооценка не будет постоянно находиться под угрозой. Шаг третий. Подвергните убеждения, Проверки. Пересмотр своего иррационального убеждения приведет к изменениям на уровне ума и даст вам зацепку в работе над собой. Но в глубине души вы можете по-прежнему верить, что ваше иррациональное убеждение истинно. Например, вы можете осознать, что из-за перфекционизма страдаете от депрессии и тревоги, и при этом по-прежнему чувствовать, что вы должны стремиться к совершенству. Вы также можете верить, что с вами произойдет что-то ужасное, если вы перестанете себя безжалостно ругать каждый раз, когда вам не удается достичь цели. Шаг третий ведет к изменению на самом глубоком уровне. Вы подвергаете иррациональное убеждение проверке, чтобы выяснить, было ли оно когда-либо правдивым. В своем руководстве по терапии настроения, Feeling Good Handbook, я описал профессора медицинской школы по имени Нейт, страдающего от хронической тревоги и чувства собственной некомпетентности. Однажды он принёс своё резюме. Я был поражён. На более чем 60 страницах он перечислил все свои исследовательские публикации, престижные награды, крупнейшие конференции по всему миру, где он выступал с приветственной речью. Я спросил на это: как низкая самооценка уживалась с этими достижениями? Он ответил, что каждый раз, когда заглядывал в резюме, чувствовал себя неуютно, потому что твердил себе, что исследования его коллег были гораздо более яркими и важными. Он считал, что его собственные труды были вялыми и состояли главным образом из теоретической работы, в то время как именно серьезные лабораторные исследования — это соль науки. Он сказал, «Доктор Бёрнс, неважно, каких высот я достигаю, этого никогда не бывает достаточно». Я чувствую, будто все время карабкаюсь вверх, чтобы добраться до вершины самой высокой горы, но когда я оказываюсь у цели, вместо радости от собственных достижений я вижу вдалеке еще более высокую вершину, и мое сердце опять охвачено грустью. Потому что нужно снова отправляться в путь. Где награда? Я когда-нибудь, наконец, почувствую удовлетворение от своих усилий. Перфекционизм, очевидно, был одним из иррациональных убеждений Нейта. Он говорил себе… «Если я не могу что-то сделать идеально, не стоит этого делать вообще». Хотя он видел, что такая позиция делает его жизнь несчастливой, он не хотел от нее отказываться. Он полагал, что перфекционизм не позволял ему стать посредственностью. Я предложил Нейту воспользоваться бланком «Удовольствие совершенства», чтобы проверить это утверждение. Я попросил его написать «Если я не могу что-то сделать идеально, не стоит этого делать вообще», вверху бланка. И далее в левой колонке перечислить несколько занятий, которые потенциально могли бы приносить удовольствие, быть полезными для обучения, личностного роста или вызывать чувство достижения. Я попросил его включить самые различные занятия, связанные не только с работой. Затем я попросил Нейта предположить, насколько удовлетворительным и стоящим будет каждое занятие по шкале от нуля, абсолютно неудовлетворительно, до 100%, полностью удовлетворительно. Я подчеркнул, что ему нужно записать этот прогноз на бумаге перед тем, как он приступит к каждому занятию. После того, как он завершит занятие, он должен записать, насколько оно оказалось удовлетворительным и стоящим, используя ту же шкалу. Я также попросил Нейта оценить, насколько совершенным он оказался в каждом занятии по шкале от нуля, наихудшая оценка, до 100%. Полное совершенство. Таким образом, он смог бы выяснить, правда ли он получал удовольствие только от тех вещей, которые делал в совершенстве. Насколько его предполагаемый уровень удовлетворенности совпадал с реальным уровнем. Какие занятия были наиболее и наименее стоящими? Бланк удовольствия совершенства Нейта выглядел следующим образом. Убеждение. Если я не могу делать что-то идеально, лучше не делать этого вообще. Занятие первое. Прочитать приветственную лекцию для новой группы студентов-медиков. Предполагаемый уровень удовлетворенности — 70%. Реальный уровень удовлетворенности — 20%. Уровень совершенства — 90%. Примечание. Мне, как обычно, аплодировали стоя, но только 30 секунд. Занятие второе. Починка лопнувшей трубы в ванной. Предполагаемый уровень удовлетворенности — 10%. Реальный уровень удовлетворённости — 100%, уровень совершенства — 5%. Примечание. Это заняло много времени, я наделал ошибок, но сделал это. Занятие третье. Игра в сквош с Джо. Предполагаемый уровень удовлетворённости — 75%. Реальный уровень удовлетворённости — 90%, уровень совершенства — 40%. Примечание. Мы не очень хорошо играли, но прекрасно провели время. Занятие четвёртое. Пробежка. Предполагаемый уровень удовлетворённости 50%. Реальный уровень удовлетворённости 85%, уровень совершенства 50%. Примечание. Это была самая обычная пробежка, но по крайней мере, я это сделал. Занятие 5. Прогулка замороженным с семьёй. Предполагаемый уровень удовлетворённости 60%. Реальный уровень удовлетворённости 90%. Уровень совершенства — 50%. Примечание. Мы очень здорово провели время вместе. Занятие шестое. Подготовка черновика статьи для исследовательского журнала. Предполагаемый уровень удовлетворенности — 50%. Реальный уровень удовлетворенности — 50%. Уровень совершенства — 75%. Примечание. Я написал хороший план статьи, но мне кажется, что она выйдет не очень захватывающей. Занятие седьмое. Прогулка по лесу с Салли в субботу. Предполагаемый уровень удовлетворённости — 50%. Реальный уровень удовлетворённости — 100%. Уровень совершенства — 25%. Примечание. Мы, конечно, не чемпионы по спортивной ходьбе, но сказочно провели время. На следующей неделе Нейт вернулся с весьма любопытными результатами. Одним из его занятий было прочитать приветственную лекцию для новой группы студентов-медиков. Он читал эту лекцию каждый год, потому что считался самым харизматичным лектором в медицинской школе. Нейд предполагал, что лекция пройдет на 70% удовлетворительно, но его реальный уровень удовлетворенности составил лишь 20%. Это было удивительно, потому что ему аплодировали, стоя в течение 30 секунд, и он оценил уровень своего совершенства в этом выступлении на 90%. Я спросил Нейта, почему уровень его удовлетворенности оказался таким низким. Он объяснил, что ему всегда аплодировали стоя, и поэтому он по привычке засекал время. Год назад студенты приветствовали его стоя более минуты по окончании выступления. В этом году они приветствовали его только полминуты. И Нейт почувствовал себя расстроенным и начал беспокоиться, что его навыки выступления уже не те, что прежде. Я подумал… «Погодите, я все время читаю лекции, и мне ни разу не аплодировали стоя». «Этот парень жалуется, потому что ему аплодировали стоя всего лишь 30 секунд?» Следующая запись в бланке удовольствия совершенства оказалась не менее интригующей. В субботу днем он обнаружил, что в его ванной прорвало трубу и залило пол. Нейт решил починить ее самостоятельно, вместо того, чтобы вызвать сантехника. Он предполагал, что его уровень удовлетворенности составит всего лишь 10%, потому что у него не слишком хорошо получалось чинить что-либо в доме, ему никогда не приходилось чинить трубы. Ему пришлось несколько раз ходить в магазин за инструментами и запчастями для ремонта, а также чтобы проконсультироваться, как сделать всё правильно, поэтому ему удалось починить трубу только к 10 часам вечера. Он объяснил, что любой сантехник смог бы починить эту трубу за 5 минут, поэтому оценил уровень своего совершенства на 5%. Но уровень его удовлетворенности от этого занятия составил 100%. Получается, он был в полном восторге. Нейт сказал, что это было наиболее удовлетворительное занятие, которое он делал за многие годы. Я сказал, «Нейт, вся ваша проблема в том, что вы выбрали не ту профессию. Вам нужно было стать сантехником». Результат эксперимента Нейта не соответствовал его убеждению, что не стоило что-либо делать, если он не сможет сделать это в совершенстве. Его озарила мысль, что существует множество источников удовлетворения в жизни, которые он упускал, например, гулять по лесу с женой, хотя никто из них не был первоклассным походником, играть в сквош со своим сыном, хотя никто из них не был чемпионом по сквошу, или просто выбираться с семьёй за мороженым тёплым летним вечером. Этот эксперимент оказал значительное влияние на самооценку Нейта, а также на его карьеру. Он сказал мне, что его чувство тревоги и собственной неполноценности снизилось, а его продуктивность значительно увеличилась, потому что он больше не волновался о том, чтобы все сделать идеально. Ваши иррациональные убеждения могут сильно отличаться от убеждений Нейта, но общий процесс их анализа и проверки может быть очень схожим. Когда вы определите ваше иррациональное убеждение, которое кажется причиной всех ваших проблем, вы сможете провести анализ преимуществ и недостатков. Если недостатки убеждения перевешивают достоинства, попробуйте скорректировать убеждение таким образом, чтобы избавиться от недостатков и оставить его преимущество. Затем вы сможете проверить ваше убеждение и на истинность. Эксперимент, который вы решите провести, будет зависеть от убеждения, которое вы проверяете, и от ситуации, которая вас расстраивает. В главе 1 вы слышали о том, как адвокат по имени Джеффри проверял свой воспринимаемый нарциссизм, рассказывая 10 коллегам, что он только что проиграл дело в суде.